Глава вторая. В субботу, в день рождения Рауля, я встала пораньше, чтобы испечь к завтраку пирог, который он любил. Не успела лишь выставить на стол глубокую миску для замешивания теста, когда за моей спиной раздался голос мужа. «Что ты делаешь?» Я ойкнула и резко оглянулась. Рауль стоял в дверном проеме, в з е р о ш е н н ы й со сна, босой в одних потертых домашних джинсах, ищурился, разглядывая меня. Я с трудом отвела взгляд от его голого торца, от пантеры на плече, и, доставая из ящика ложку, призналась. «Пирог хотела испечь, а ты мне испортил сюрприз. Не думала, что ты так рано встанешь. Я проснулся, потому что тебя не было рядом». Он подошел ко мне. и, обняв, уткнулся небритым подбородком мне в шею. Ложка, которую я держала в руках, едва не выскользнула из пальцев. Когда Рауль вот так прикасался к моей коже, когда целовал за ухом, когда шептал что-нибудь в волосы, я переставала существовать. Я обняла его, уткнувшись лицом ему в грудь, вдыхая еле уловимый запах одеколона, впитавшийся в кожу. Какая выпечка, когда для меня в этот момент земля останавливалась? В такие моменты мне хотелось задержать время, превратив мгновение в вечность. Счастье — это когда есть кого обнять. Рауль словно прочитал мои мысли, потому что тихо рассмеялся. Я нехотя рожала руки, выпуская его, и отвернулась к холодильнику, чтобы взять пакет молока. Когда повернулась, Муж уже сидел на высоком табурете за стойкой и, подперев кулаком щеку, с легкой улыбкой наблюдал за мной. Его глаза сейчас казались темными из-за того, что сидел он спиной к окну, но в зависимости от освещения они могли менять цвет от прозрачного зеленого до зеленого бутылочного оттенка. «С днем рождения!» — з а п о з д а л о поздравила я. «Угу», — кивнул он. продолжая с легкой улыбкой рассматривать меня. — Что? — Мешаю? — Отвлекаешь. — Иди сюда, — сказал Рауль, беря меня за запястье и притягивая к себе. — Оставь это. Позавтракаем в кафе. Потом. Пирог в то утро я так и не с п е к л а И, может, в тот день мы никогда и не вышли бы из дома, если бы не обещание родителям приехать к ним на обед. с е н ь о р а Пилар и с е н ь о р Андрес жили от нас в часе езды на машине. Рауль снимал квартиру в соседнем с ними поселке, но она оказалась слишком мала для двоих, и мы нашли подходящую нам по всем параметрам квартиру на побережье. По дороге мы заехали в один из торговых центров и купили гостинцы и небольшие подарки для родителей, после чего направились в с а н р о к Каждый раз, когда я приезжала в этот поселок, меня накрывало одно и то же ощущение. Будто внутри меня сжималась какая-то пружина, а затем резко выстреливала. С этим поселком оказалось связано слишком много, от хорошего до плохого. Он отпечатался в моей памяти еще до моего рождения и звал меня с раннего детства через вещи и сны. Здесь я встретилась с Раулем, здесь узнала тайну, СВОЕЙ СЕМЬИ Не знаю, догадывался ли муж о том, о чем я думала в этот момент, молча разглядывая в окно, выстроившаяся вдоль дороги стеной к стене, прилегающие друг к другу каменные дома. Может, считал, что на меня каждый раз накатывает грусть, вызванная воспоминаниями о дедушке, которого я и знала всего-то ничего, но успела полюбить. А я каждый раз... перебирала свои воспоминания, будто ч е т к и освежая их на каких-то бусинах, останавливаясь дольше, каких-то касаясь лишь на мгновение. Вон бар, в котором я впервые увидела Рауля на сцене. Все так же открыт, и улыбчивый бармен-перуанец продолжает работать в нем. Вот библиотека, п о х о ж и я на здание космодрома из старых фильмов про будущее, тоже сыгравшая я в моей судьбе важную роль. Каждый раз при взгляде на нее мне вспоминалось августовское утро, наш первый разговор с Раулем, волнение, которое вызывал у меня тогда этот обаятельный зеленоглазый парень. Я бросила мельком взгляд на мужа, скользнула взглядом по его профилю, по рукам, уверенно лежащим на руле, нашей недавно купленной «Тойоты». Муж почувствовал мой взгляд и, глянув на меня, вопросительно поднял бровь. Я качнула головой и молча улыбнулась. Когда мы сворачивали к старой фабрике, я к радости увидела старика Пако, местную знаменитость. Старичок давно жил в своем воображаемом мире, почти не с п р и к а с а ю щ и м с я с реальностью. Вот и сейчас стоял он на пешеходном переходе посреди дороги. одетые, как всегда, экстравагантно, в белую рубаху, воротник и полы которой выглядывали из-под серой куртки, в спортивные синие штаны с широкими красными лампасами и домашние тапочки. Старик опять пытался регулировать движение, крича в сигаретную пачку, будто в рацию. Рауль засмеялся и притормозил. Пако глянул в сторону нашей машины и взмахнул рукой, словно давая разрешение. а затем зашаркал к тротуару. Остановившись на его кромке, он вошел уже в другую роль, свесил вдоль лампасов руки и пронзительно заголосил какую-то песню, сопровождая каждую высокую ноту энергичным встряхиванием головы. — Зря ты не пригласил его в группу, — засмеялась я. — Когда-нибудь мы с ним еще споем дуэтом, — ответил улыбаясь Рауль. Я мельком оглянулась в сторону домика, который так же, как и фабрика, достался нам с двоюродной сестрой по наследству. Мы с Марией решили не продавать его, а сдавать, и месяц назад в него заселилась молодая семья. — Мне хотелось бы навестить Кармен и Хуана, — сказала я Раулю, подумав о живущей по соседству пожилой паре. которая в мой первый приезд приняла меня очень тепло. Сегодня не получится, но в следующий раз обязательно. Дорога серпантином опоясывала возвышающуюся за поселком гору и вела к относящемуся к Сан-Року, но находящемуся, обособлено от него сектору частных домов, где и жили родители. На дороге перед домом уже был припаркован серый Рено, Давида. Рауль оставил машину за ним, отпер калитку, потрепал по ушам в ы б е ж и в ш у ю нам навстречу лохматую дворнягу Луну, погладил огласившего радостным лаем окрестности цепного пса Цезаря и открыл дверь дома. Едва мы вошли в квадратную прихожую, как тут же услышали разносившиеся громовыми раскатами по всему дому голос Давида. А я вам говорю, дорогая моя, Пилар, что если вы добавите еще томата да с перетертым чесноком, то блюдо от этого лишь выиграет. «Давид, я паэлью готовлю уже 30 лет по этому рецепту, еще никто никогда не жаловался на то, что она не удавалась». Раздался следом женский голос. Рауль улыбнулся и, приложив палец к губам, помолил меня за собой. «Как всегда спорят», — шепнул он, подведя меня к двери, ведущей на кухню. «А я не говорю, что она у вас невкусная выходит, но если послушаете моего совета...» Ишь, советчик выискался. «Сын мой, я готовила по этому рецепту еще задолго до того, как ты на свет появился». «На своей кухне у себя в ресторане готовь так, как тебе нравится, а в моем доме будь добр, ешь то, что подают, и помалкивай», назидательно парировала синьора Пилар. Эти споры, как я уже знала, велись каждый раз, когда Давид приходил в дом родителей друга. Кухня и для мамы Рауля, и для него была священным храмом, за владычество, в котором они вечно соперничали. Неважно, в чьем бы доме ни находились. Но велись эти споры не всерьез. Давид любил сеньору Пилар как мать и был для нее, знавший его с пеленок, вторым сыном. Мы с Раулем, тихо посмеиваясь, замерли на пороге, наблюдая за спектаклем. На плите стояла огромная плоская сковорода с готовящейся паэльей, над которой споря, но при этом творя в четыре руки так дружно, словно давно слаженная команда, колдовали Давид и сеньоры Пилар в одинаковых фартуках. За столом на высоком табурете восседала Лаура и со скучающим видом ела из глубокой пиалы оливки. Увидев нас, она улыбнулась и подошла поздороваться. Повара, увлеченные спором, даже не заметили нашего появления. — Да погодите вы шафран сыпать! — громыхнул опять Давид. который никак не мог смириться с тем, что готовили не по его рецепту. «О, женщина! Послушайте мудрого мужчину, который этих блюд за свою жизнь уже столько приготовил!» «Давид, сынок, ты еще кашу за обе щеки наворачивал, когда я уже у плиты стояла. Будем считать, кто из нас больше блюд за свою жизнь приготовил?» «Так вы сами сказали, что готовите по одному рецепту тридцать лет, а я столько разных опробовал и нашел золотую середину». «Уйди от меня», — замахнулась напарня полотенцем сеньора Пилар. «Не лезь с советами, иначе я тебе эту паэлью на голову надену, клянусь». Наблюдать за их перепалкой было смешно, потому что весовые категории казались несравнимыми. Давид был широк в плечах, как богатырь. с и н ь о р ы же Пилар, невысокая и хрупкая, смотрелась дюймовочкой рядом с ним. И угроза надеть огромную сковороду-паэлью на голову этому великану, исходящую от маленькой женщины, выглядела забавно. Но, однако, Давид в притворном ужасе поднял руки и картинно отошел от плиты. «С вами, мама!» — спорить невозможно. «Сдаюсь!» но лишь из уважения к вам. Хотя, скажу честно, что Паэлья... — с с ни слова больше! — перебила хозяйка и легонько хлопнула Давида полотенцем по руке. — Вон, возьми миску с хлебом и отнеси на стол. Пора накрывать, скоро приедут. — А, вы уже здесь! И почему молчите? — Наслаждаемся вашим спором! — усмехнулся Рауль. Подошел к матери и р а с с е л о в а л с я с нею в обе щеки. Порция объятий поцелуев досталась и мне, после чего синьора Пилар, отойдя назад, критическим взглядом окинула сына. — Господи, Рауль, хоть бы в свой день рождения оделся нормально, а не в старье! Если у тебя нет денег на новые джинсы, мы с отцом тебе дадим? Выкинь ты уже, наконец, эти изношенные! — Да н е новые! — возмутился Рауль, хватаясь руками за бедра. будто опасаясь того, что мать стащит с него неугодные ей брюки и выбросит. Мы с Лаурой, переглянувшись, прыснули с осмеху, зная, что это еще один из семейных споров, причиной которого было недовольство сеньоры Пилар, стилем одежды сына. Джинсы на Рауле были недавно купленные, классической модели, темно-синие. Но недовольство матери спровоцировали светлые потертости на штанинах, «Да какие ж е они новые!» — ткнула сеньора Пилар в них пальцем. «Мама, это мода такая! Сколько можно объяснять?» — вступила из-за брата Лаура. Я, оглянув через плечо свекрови, увидела, что Давид, воспользовавшись тем, что у плиты его оставили одного, торопливо оглядываясь на хозяйку, толчет в ступке чеснок и добавляет его в миску с кастатком перетертых помидоров. Я поспешно отвернулась, чтобы смехом не выдать парня. «Да что это за мода такая, что любые его штаны выглядят и з н о ш е н н е й моих, времен франка, в которых я огород пропалываю? И не стыдно ведь выходить на публику в драных джинсах? Клянусь, сын, увижу еще раз тебя на сцене в рванье. За ухо отведу в приличный магазин и одену так, как надо. И будет». бедный Рауль выступать в костюме тройки и в бабочке, как оперный певец, — засмеялась Лаура. Синьора Пилар не успела ей ответить, потому что в этот момент увидела, как Давид выливает томат с чесноком в сковороду, и, не потерпев таких изменений в своем рецепте, возмущенно закричала. А «Ты что, паразит, делаешь? Сказала же тебе отнести хлеб на стол! О, эти дети меня сведут с ума! А ну, марш все с кухни!» «Погодите, куда же вы? Тарелки хотя бы захватите!» «Давид, к тебе относятся! Брысь от плиты и бери тарелки! Рауль, возьми б л ю д о с хлебом!» «Лаура, ты достанешь с холодильника напитки! Анна, салат!» Раздав всем указания, сеньора Пилар у с т а л о вытерла лоб. Мы, посмеиваясь, выполнили ее распоряжение и, нагруженные тарелками и блюдами, двинулись с кухни. Но в коридоре столкнулись с отцом Лауры и Рауля, который вышел к нам со стороны террасы, неся в каждой руке по з а п е л и в ш е й с я б у т ы л к и с вином. Судя по всему, он вернулся из винного погребка. а а слышу у же, слышу, что все в сборе! — тепло улыбнулся сеньор а н д р е с кивая нам, так как его руки были заняты. — Что, мать, уже подключила к работе? — Угу, а до этого вместо поздравления раскритиковала мои джинсы. — А чем они ей не угодили? — недоуменно спросил отец, окидывая сына взглядом. — Вот «И я не понимаю», — ответил Рауль, — «вроде на этот раз ц е л а е без прорех». «Ну, у нашей матери вкусы излишне консервативные», — осторожно заметил сеньор Андрес. Из кухни тут же раздалось. «Я все слышу!» «Андрес, где вино? Мы его в этом году дождемся или нет?» Мужчины, понимающие, переглянулись и усмехнулись. Можно было подумать, что всем в доме заправляет синьора Пилар. Но на самом деле командование на себя она брала лишь в те дни, когда в ее доме случались застолья. Она неизменно хотела, чтобы все вышло на высшем уровне, и к каждому семейному обеду готовилось так, словно это был торжественный прием. Но лиши ее этих хлопот, ее жизнь утратила бы часть радости с и н ь о р а пилар любила готовить и собирать у себя гостей особенно сейчас когда ее дети выросли и покинули родительский дом время за вкусным обедом шутками разговорами рассматриванием подарков летело со скоростью птицы как жаль этим днем я наслаждалась не меньше чем любой из присутствующих эта семья была дружна Исплоченно. Родители свою любовь п р и н е с л и через всю жизнь, смогли не расплескать ее, и я, р а д у ю с ь им и их отношениями, желала, чтобы и мы с Раулем жили так же, в любви и согласии, долго-долго. Глядя на свекра, я в очередной раз подумала о том, что сын — его копия, высокий рост, хотя Рауль все же был выше отца почти на голову. Похожее сложение, чеканный профиль, светло-зеленые глаза. В молодости сеньор Андрес был настоящим красавцем, но и сейчас, будучи уже в возрасте, сохранял следы былой привлекательности. Седина в густых волосах, бывших когда-то истине-черными, придавала его облику благородности. Цвет глаз не утратил яркости. Лаура же пошла в мать. Невысокая, хрупкая, темноглазая, с нежными чертами лица. Я перевела взгляд на подругу и заметила, что она в очередной раз зевнула. То ли беременность на нее так действовала, то ли просто не выспалась. Перехватив мой взгляд, Лаура смутилась и пояснила. «Спала плохо. Какие-то кошмары снились». «Ага». ворочалась, стонала, и один раз даже закричала, — подтвердил Давид. — Да что ж тебе такое снилось? — встревожилась тут же сеньора Пилар, которая любые происшествия со своими детьми принимала слишком близко к сердцу. — Да, вроде и ничего страшного. Какая-то танцующая девушка, но почему-то было жутко. — В красном платье, с белой розой. басая Машинально ляпнула я. Лаура подавила новый зевок и удивленно посмотрела на меня. — Да? Откуда ты знаешь? Выкручиваться мне не пришлось, так как меня опередил сеньор Андрес вопросом к Раулю о гастролях. — Меньше двух недель осталось до начала, — ответил тот. — Начинаем с Барселоны, затем едем в Мадрид, Малагу или Сеговию, а потом Малагу, не помню. «А в Галисию?» — живо спросил сеньор Андрес, предки которого были из тех мест. На галисийское происхождение указывала и фамилия, одноименная с крупным городом — Оренсе. «Пока не знаю. Ждем подтверждения или, наоборот, отказа».